как дети старались не напоминать. В один из зимних дней с утра прибежала я в кузницу помочь. Там перековывали наших рабочих коней. Смотрю, председатель наш, Шусенбай, летит на рысях, а в руках у него бумажка небольшая с ладонь. «Телеграмма, говорит, вам срочная». У меня дух перехватило. Слышу только, как в кузнице молоты стучат по наковальне, точно бьют меня по груди. Видно, лица на мне не было. — Да вы что, тедушка Толганай! — вскричал председатель. — Это же телеграмма от Маслбека из Новосибирска! — Да подойдите же, возьмите, не бойтесь! И, нагнувшись с седла, отдал мне эту бумажку. Вы говорит: "Немедленно отправляйтесь на станцию. Сын ваш будет проезжать, хочет увидеться, просит встретить. Я там велел заложить вам бришку, сено в сало с идём велел прихватить. Не стойте, собирайтесь в дорогу". И такая радость обуяла меня. За суетивость я забегала по кузнице и не знаю, что делать. Кузнецы прогнали меня. Сами говорят, управимся, бригадир, езжай быстрее на станцию, чтобы не опоздать. И побежала я домой. Сама толком не понимаю, что к чему, знаю только одно, что Массельбек просит приехать на станцию. что Масалбек просит увидеться. Бегу по улице, жарко от мороза, пот проши, бегу и сама с собой разговариваю, как ненормально. Что значит просит? Да я, сынок мой, пешком тысячу вёст буду бежать к тебе, как на крыльях долечу. Эх, мать-мать! Не думала я в тот час, куда же проезжает мой сын. в какую сторону. Прибежала домой, наспех всякой снеди наделала, мяса наварила, ведь там не бойсь маселбек не один, а с товарищами, пусть угостит их домашней стряпней. Уложила всё это в перемётный курджун, и в тот же день мы с Алиман выехали на станцию. Сперва я хотела поехать с Джайнаком, но он сам отказался. "Нет, говорит, мама, лучше будет, если поедет Алиман". А я дома останусь по хозяйству, так она будет вернее. Потом-то я поняла, правильно поступил мой младший сын. Хоть и мальчишка он был, а не глупый. Он-то, оказывается, догадывался, что творилось на душе Алиман в те дни, когда она переживала и страдала. Джайнак сам сбегал на синный двор, где работала Алиман. сам позвал жену брата. Давно я не видела невестку такой радостной. Засветилась, загорелась, захлопотала больше, чем я, и стала торопить меня: "Быстрее, мама, быстрее собирайся. Вот твоя шуба, вот платок пуховый. Одевайся, поехали". И в дороге тоже места себе не находила. "Погоняй, погоняй быстрее", торопила она вощика. А иногда выхватывало у неё из рук вожжи и сама гикая нахлёстывала лошадей. Бричка ходка катила по наезженному насту, лошади шли бодро, мягко гремели, мягко постукивали колёса на смазанных осях. Всю дорогу шёл снег, ровный такой, весёлый. Стоял лёгкий морозец. Алеман была в снегу, но она не знала, как это ей идёт. Снег густо налипал ей на голову, на полушалок, на выбившиеся пряди волос, на воротник, и её смуглое лицо с разлившимися на щеках румянцем, её сияющие чёрные быстрые глаза и белые зубы казались ещё красивее. В молодости человеку всё идёт, даже снег. Алеман не умолкала всю дорогу. То она просила меня молчать, когда сойдет с поезда Маслбек, не говорить о ней, узнает он ее или нет. То собиралась незаметно подойти к Маслбеку сзади и закрыть ему глаза —